Авод 29. У меня никогда бы не получилось то, что я делаю сейчас, если бы мэри не оголила мою искру, тем самым многократно усилив мою чувствительность к внутренней энергетике. А разумеется, ведьма это сделала ради своей выгоды, чтобы легче было забирать энергию. Но у меня может получиться повернуть это в свою пользу. Но даже несмотря на это, управлять энергией, которую я своим внутренним взором вижу, как полупрозрачный туман. Было чрезвычайно трудно. Тяжело создать что-то, когда единственный инструмент для этой работы это луч твоего собственного внимания. Тем более, когда ты подобным занимаешься первый раз в жизни. На изготовление второго наруча, который занял своё место на левом запястье, ушло целых 2 минуты, что непростительно долго. Если дело пойдёт и дальше в таком же темпе, то Мэри завершит ритуал Задолго до того, как я соберу все детали энергетической копии первого ангела. Тем не менее, даже понимая это, я продолжал свою внутреннюю работу. По словам ведьмы, она будет убивать нас по очереди, а не всех сразу. И так как она обещала казнить меня последним, то, возможно, я все же соберу копию Метатрона до того, как умрут все, и у меня получится спасти хотя бы кого-то. Стоп! Не думать о возможной смерти друзей, нельзя отвлекаться. Нельзя, потому как подобные мысли и настроения расфокусируют моё внимание, тем самым ещё затягивая время работы с туманом внутренней энергии. А с каждой упущенной секундой шансы на спасение тают всё больше и больше. Постаравшись выкинуть из головы все посторонние мысли, я сосредоточился на своей пусть и такой своеобразной медитации. Но как же тяжело было работать с туманом. Он такой непослушный. Это как придавать нужную форму облаку, используя для этого вентилятор. Как же я тебе сейчас завидую из зала, тяжело вздохнув, произнесла Мэри. Ты вот целый комикс нарисовала, получилось у тебя красиво, а я с черчением ритуальных контуров едва справляюсь. Пока тёмная это говорила, Всё это время она вертела в руках мелок и не рисовала, что было мне на руку, так как чем больше она отвлекается, тем лучше. Интересно, ты когда рисовал свой комикс, воспринимал это как труд или как удовольствие и хобби? Она в сомнении повертела мел в ладони, а затем улыбнулась, причём так, словно её что-то озарило. Хотя, хотя ты же сセンス. Ты же, наверное, и не рисовал свои картинки в прямом смысле этого слова. Ну точно, не рисовал. Проецировал изображение из своей головы на праночувствительную бумагу, а потом получившийся результат обрабатывал на компе, чтобы было похоже на обычный рисунок. Точно так и было, уверена. Вот ты хитрый жук, Изао. даже с некоторой долей уважения произнесла она и вернулась к начертанию ритуальных линий. Этот её небольшой монолог выгодал мне почти полминуты. Правда, и этого было безмерно мало, судя по рисунку на полу веранды, до завершения ритуального узора осталось совсем немного. Вот если бы она болтала побольше, но вы этого не произошло. Ведьма закончит работу примерно за 3 минуты, а у меня готово только 4 детали: два наручи и два поножа, которые закрыли голени. Если раньше в начале противостояния с Мэри я пробовал перекрыть отток своей энергии, То и сейчас наоборот старался не трогать тёмный ручей, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Уверен, если она присмотрится ко мне, то пока я не завершил доспех полностью, ведьма без труда развеет все мои результаты. Если бы я мог говорить, то рискнул бы разговором отвлечь тёмную. Но как что-то произнести, если твой язык и твоя челюсть тебя не слушаются? Можно было бы попробовать одну из первых деталей копии доспеха сделать шлемом. Возможно, это бы вернуло мне контроль над речью. Но побоялся, что это ментально закроет меня от Мэри, и та, внимательно приглядевшись, заметит мои потуги и развеет детали до того, как я соберу их в единое целое. То, что ведьмы мне в чём-то завидуют, в любое другое время, наверное, вызвало бы улыбку на моём лице. Но не сейчас. Сейчас я был занят совсем другим. Непослушный и свой равноный туман всё никак не желал принимать похожую на деталь метатрона форму. Как она там сказала: "Хорошо тебе, взяла, спроецировала изображение из головы на праночувствительную бумагу и всё". Не дословно, но смысл такой. Эх, если бы я сейчас мог так же спроецировать. Стоп, то, что я делаю, называется техника проекции. А слово спроецировать очень созвучно этому названию. Совпадение? Но насколько я уже понял, многие техники одарённых были построены на принципе подобия. Мощным давлением своего внимания я размазал очередное завихрение энергетического тумана в тонкий блин. Это, конечно, не лист бумаги, потому как результат моих действий получился скорее овальным, нежели прямоугольным, но и так сойдёт. Сформировав в голове образ горжета, детали брони, что прикрывает шею, Я привычным приёмом, который многократно применял во время работы над комиксом, перенёс изображение из своего сознания на туманный блин, и это сработало. Правда, получился не горжет, а его плоское изображение, но это уже значительный прорыв. Зафиксировав сознанием этот необычный рисунок, я принялся надувать блин, придавая ему объём и одновременно напитывая энергией из искры. Не прошло и минуты, Как энергетический горжет занял своё место, охватив мне шею. Изобретённый мной метод был не только почти в 3 раза быстрее, но и работал по понятной схеме, исключающей случайный результат, как это было в первом варианте. Теперь на каждую деталь у меня уходило меньше минуты, но и форсировать процесс ещё больше было нельзя. Я чувствовал, что если ускорю подачу энергии на плоское изображение, то туман просто разорвёт на мелкие лоскуты. Поэтому мне приходилось сдерживать себя, внимательно контролируя все стадии этой своеобразной медитации. Сам процесс теперь выглядел как очень необычный, немного сверхъестественный экстрасенсорный конвейер. Найти плотное завихрение энергии, разровнять его в блин, потом перенести из сознания изображение на этот блин, после чего подключить заготовку к своей искре, напитывая её дополнительной энергией. и придавая объём. Мне осталось создать всего 5 деталей, из них две самых сложных и важных шлем и нагрудник. Когда Мэри завершила работу, поднявшись на ноги, ведьма с нескрываемым облегчением выкинула мел куда-то в кусты и посмотрела в ночное небо. Ну вот, как я и рассчитывала, довольно произнесла она. Антарас занял своё место, подойдя к Кристиану, девушка проворковала ему на ушко: И тебе пора занять своё, несостоявшийся ты мой любовничек. До говорив тёмная подхватила парня под мышки и потащила его к только что завершённому рисунку. Мэри не выглядит очень сильной, скорее кажется высокой и хрупкой, но при этом она подняла довольно немаленького крестьянина без особого труда. То ли это её талант придаёт ей такие силы, то ли она применяет на себе изготовленные ею же с помощью алхимии какие-то усиливающие препараты. Чёрт, зря я об этом задумался. Отвлёкся, и это было ошибкой. Почти готовый элемент из-за потери мной сосредоточенности получил слишком много энергии от искры, надулся, потерял форму и лопнул, разлетевшись во все стороны обрывками бесформенного тумана. Почти минута столь драгоценного времени была потеряна безвозвратно. Пока я искал новое завихрение и делал из него блин заготовку, Ведьма дотащила Кристиана до своего узора и уложила парня в центре, похожего на гигантский цветок рисунка. "Так", выпрямившись, произнесла Мэри, разглядывая лежащего Кристиана. "Теперь надо придать тебе нужное положение". Пару десятков секунд юная тёмная разглядывала лежащего в центре ритуального узора парня. После чего она наклонилась над ним и передвинула его ноги, а затем и руки. Но и новое положение тела Кристиана её чем-то не устроило. Потерев виски, ведьма беззвучно выругалась и вновь, открыв ящик из-под инструментов, достала оттуда толстую рабочую тетрадь. Немного полистав записи, она довольно быстро нашла то, что ей нужно, и раскрыв тетрадь на нужной странице, положила её на пол веранды. Левая рука вдоль второго полукольца ветки Южного креста, Сказав это, она передвинула руку к крестьяна вдоль одной из линий. Правая ладонь на мимозу сделана, голова лежит на гокруксе, сделана, ноги тянутся к акруксу. Вот. Гокрук со круксом и мимоза, насколько я помнил, это были самые яркие звёзды созвездия Южный крест. По сути, этот визуальный крест, образующийся на небосводе, видимо, ритуальный рисунок мэри, в своей основе имел какие-то астрологические корни. Тебе удобно? участливо спросила ведьма у своего несостоявшегося парня. Уже не надо бояться, будет совсем не больно. Твоя кровь медленно потечёт по линиям цветов, напитав их силой. И я сделаю так, чтобы ты не чувствовал боли. Ты будешь всё понимать, незамутнённым от болевых ощущений сознанием. Понимать, как медленно вместе с своей кровью из твоего тела уходит жизнь. Её милая улыбка никак не вязалась с теми словами, которые она произносила. Ещё раз придирчиво оглядев, как лежит Кристиан, ведьма сверилась со своей тетрадью, после чего посмотрела в небо и осталась довольна. Я думал, она вновь возьмёт в руки скальпель, но нет. Вместо этого из своего ящика ведьма достала довольно странный, явно старинный нож. Рукоять этого ножа была сделана из рога. А само лезвие из тёмного обсидиана. Он был очень похож на ритуальные ножи для жертвоприношений, что я видел однажды в музее культуры ацтеков в Тихуане. Мэри присела рядом с крестьянином и начала в подробностях ему описывать, где и в какой очередности нанесёт разрезы. Причём в этих её словах я не заметил каких-то ноток садизма. Но зачем она всё это озвучивала, для меня осталось непонятным. Зато стало предельно ясно. Если не ускорюсь в создании энергетической копии Первого Ангела, то Кристин умрёт прежде, чем я закончу. Но завершить своё дело быстрее у меня банально не получится, так как больше всего времени занимает накачка энергии заготовки, и как этот процесс подстегнуть, не имею ни малейшего понятия. Разве что раздуть туман сильнее, сделав его не таким энергетически насыщенным? Беда в том, что в таком случае новые детали, созданные по такой ускоренной технологии, будут, что называется, бракованными. Выбор у меня был не великий: или продолжать свою работу и сделать всё нормально, при этом пожертвовав Кристианом, но получив хороший шанс спасти девушек, или ускориться и рискнуть. В случае удачи я мог попытаться спасти парня, но если ослабленные детали меня подведут, то погибнут и Майя, Склер. Этот выбор возник потому, что Мэри не собиралась убивать Кристиана сразу. Тот по её плану должен был истечь кровью из нанесённых ей ран. Как только ведьма нанесла первый разрез обсидиановым ножом на запястье лежащего без движения парня, я ускорил процесс. Возможно, это было по мальчишески, а не по-взрослому, рискнуть всем, чтобы спасти друга. Но даже если бы я полностью соблюдал изначальный процесс, Далеко не факт, что копия Метатрона дала бы мне победу над ведьмой. Скорее, как только завершу доспех, то максимум, на что могу рассчитывать, это вернуть контроль над телом. Что же касается выхода в излом, то боюсь, иное измерение для меня по-прежнему будет недоступно. Получается, мне придётся сойтись с тёмной в банальной драке. И судя по тому, какие физические возможности она продемонстрировала, победа в этом бою мне совсем не гарантирована. Скорее даже наоборот, учитывая нож в её руке. Мой взгляд упал на окровавленную вилку, ту самую, которой Мэри пробила ладонь Кристиана, а потом бросила на стол, когда поднимала парня. А вот это уже вариант. Конечно, вилка против ножа это то ещё фехтование, но я сразу почувствовал себя немного увереннее, совсем чуть-чуть. Первая раздутая деталь копии Метатрона заняла своё место ровно в тот момент, когда ведьма нанесла второй надрез. Я видел, как тонкие ручейки крови текут по ладоням Кристиана и затем стекают на пол, ложась ровно на нарисованной рукой темной линии. Видел, но сделать пока ничего не мог, так как ускорить процесс еще больше было невозможно, а пока броня не собрана, я не могу обрести контроль над своим же телом. Все это время Мэри безостановочно комментировала процесс. Возможно, будь здесь Абель, он бы и понял, о чем говорит ведьма. Мне же многое из ею сказанного было непонятно. Впрочем, я и не вслушивался особо, куда больше занятой своей внутренней работой. С каждой секундой, с каждым новым надрезом, с каждой каплей крови, упавшей на пол, Кристиан приближался к смерти, и я не мог это игнорировать. Почти половина тела парня покрылась сеткой мелких ран, нанесённых острым, словно бритва, обсидиановым лезвием. А мне ещё оставалось создать две детали, два самых важных элемента шлем и кирасу. Причём ставить их на положенные места после изготовления надо было одновременно, чтобы не дать ведьме почувствовать изменения во мне. Я начал создавать кирасу, когда крайм глаза заметил стремительную тень из ночной темноты из кустов, что росли в притык к веранде. В стремительном прыжке вылетел огромный чёрный с бурыми пятнами на боках лис. Зверь был по-настоящему большим. Обычный дикий лис весит максимум десяток килограммов. Зверь же, что сейчас выскочил из темноты, был как минимум в 7 раз массивнее и, соответственно, больше по размерам. Нападение было столь стремительным и неожиданным, что Мэри не успела на него среагировать, тем более лис напал на неё со спины. Удар звериной лапы сбивает девушку с ног. Огромные острые зубы тянутся к горлу тёмной, но та каким-то чудом успевает дёрнуться, и клыки впиваются ей в левое плечо, вырывая целый клок мяса из тела ведьмы. Казалось, ещё доли секунды и всё закончится тем, что лишь без особого труда за ещё один удар убьёт ведьму, потому как этот зверь был реально страшен и внушал ужас, а Мэри выглядела как обычная девушка. Они терминатор способны противостоять оборотню в боевой трансформации. Тем не менее, второй удар звериной лапы нанесённый с такой скоростью, что у меня он расплылся в глазах, проходит мимо. Мэри крутанулась на месте, словно опытный мастер ушу, и ушла с линии атаки, вскочила на ноги и тут же нанесла свой контрудар выпадом ритуальным клинком. Левая рука девушки безвольно свисала вдоль её тела, видимо, первая атака лисы не прошла даром. разорвав сухожилия и мышцы. Удар обсидианового ножа не уступал по скорости движения перевертыша, но лис легко ушел от этой опасности. Извернулся, распластался по земле и неожиданно ринулся в новую атаку, выбрав цель у колени ведьмы. Абель де Диас говорил, что оборотни не противники для темных адептов, что перевертыши не более чем корм для них. Возможно, в общем, так и есть. Но сейчас на веранде загородного домика развернулась совсем иная ситуация. Ситуация, в которой против совсем юной и, скорее всего, не очень опытной в сражениях ведьмы выступал лучший за 20 лет студент курса диверсий, оборотень с клана шпионов и убийц. Да и рана, полученная мэри в самом начале боя, казалась более чем серьёзной. Если бы я мог, то прокричал во всё горло: "Дави её к концу!" Но даже при том, что весь фокус внимания ведьмы сейчас сосредоточился на убортне, она почти не ослабила контроль над нами, и язык меня не слушался. Надо же, я не ошибся в своих расчётах. К концу суговора и правда последовал за мной на эту загородную поездку. Не знаю, почему ему так интересен и ненавистен Зал, но сейчас я был реально рад его видеть, пусть и в обличии гигантского лиса. Пока я на пределе своей концентрации создавал в шлем Битва на веранде продолжалась. Выпад перевертыша, нацеленный на колени девушки, провалился. Та, словно балерина, изящным прыжком ушла с линии атаки. Как не неожиданно было нападение к отцу из темноты, казалось, она совсем не растерялась и не паникует. У нее левая рука почти оторвана. Против нее оборотень в боевой трансформации, а на ее лице ни тени испуга, только сосредоточенность. Словно она не сражается за свою жизнь, а сдаёт какой-то письменный экзамен. Новый обмен взаимными атаками. Оборотень пытается одновременно укусить и ударить лапой, ведьма же изворачивается и полосует ритуальным ножом. В результате и атака к отцу, и выпад мэри не достигли успеха, но когда ведьма била обсидиановым ножом, мне показалось, что это её движение, не главный удар, а отвлекающий манёвр. Моя оголенная и многократно более чувствительная, чем обычно, искра позволила мне увидеть, как темный сгусток энергии вырос из ауры темной и хлестко ударил по перевертышу. Коцу явно не видел этой атаки, но каким-то звериным инстинктивным чутьем он почувствовал опасность, почувствовал и рванул в сторону, он почти успел, почти. Темный хлыст попал по левой задней лапе зверя И та мгновенно отнялась, перестав слушаться оборотня. Мэри хищно улыбнулась, и из ее ауры выделился еще один темный вихрь. Двойной удар темной одаренной должен был все завершить, но ведьма слишком поверила в свою победу и недооценила к отцу. Вместо того, чтобы уклоняться или попытаться сбежать, Сугавара наоборот ринулся вперед. Два хлыста темной энергии прошли выше, чем рассчитывала Мэри, только слегка задев спину лиса. Обсидиановый нож в её руке полоснул по чёрно-бурой морде, но и это не остановило коцу. Огромные клыки зверя дотянулись до бедра девушки и ввинзились на всю длину. Хлыстыть мы снова взлетели и опустились на хребет оборотня, но тот только сильнее сжал челюсти. Я отчётливо услышал хруст кости, той кости, что сжимая и дробя звериные челюсти. попутно разрывая тело девушки. Это должно было быть невероятно больно, но на лице ведьмы не дрогнул ни один мускул. Новый удар темной энергетикой и Кэтсу Сугавара, оборотень из клана убийцы-шпионов, один из лучших в своем деле, находясь в боевой трансформации, по сути идеальный хищник, безвольно оседает на пол, проиграв свой бой совсем юной, хрупкой на вид девушке.